Глава 16 Трель Он что, и правда это сделал? Просто исчез, ничего не предприняв? Тариэль нервно провел рукой по лицу. Он предоставил Рахель ее судьбе, и ему было все равно, потому что она предала их всех не только тех, кого он ценил и кто был для него важен. Нет, она предала всю сторону света. Он больше не подчинялся ее приказам. Он был светлым, и потому он должен остаться рядом с ней и продолжать бороться, или хотя бы попытаться схватить Милу, чтобы доставить ее к Артасу чтобы сохранить равновесие. Но он не стал ничего этого делать. Мысль о том, что Рахель предала их, не покидала его. Все наставления и принципы, ради чего они были нужны. Ради того, чтобы один из членов Совета нарушил их все, заботясь лишь о собственных интересах. — Нет, это не могло быть правдой. — Она сама тебе это сказала. — Да, так и было. И Трель не мог об этом забыть. Мила выглядела ужасно. Бледная, израненная, перепачканная — все это совершенно выбивало его из колеи. Глубоко вздохнув, Тариэль собрался с духом и вошел в дверь, которую так ненавидел. Как бы он ни сопротивлялся, убежденность и любопытство все-таки толкали его вперед. — Тариэль, ты все-таки рискнул! — поприветствовала его Рахель сладким голосом в котором, однако же, слышалась угроза. Она держала в руке бокал. Ее платье и прическа были идеальны. Похоже, она выжила и исцелила повреждения. Трель позволил себе ненадолго отвести взгляд. Зал совета изменился. Он стал еще более олиповатым. Стены светились ярко-желтым. Из мебели здесь остались белые кресла, стол и белый диван с кожаной обивкой, больше похожий на кровать. Не обращая внимания на Рахель, он прошагал мимо нее и осмотрелся по сторонам. — Где Артас и Ахру? Ахру где-то сортирует бумаги. Ему не особо по душе появляться здесь. Кто бы его в этом упрекнул? Молча подумал Трель. Рахель тем временем отпила из бокала и с важным видом прошлась по залу вокруг него. А Артас занят. Исправляет твою ошибку. В конце концов, Нужно устранить следы случившегося в Праге, восстановить разрушенное, стереть воспоминания. — Ты правда чудовище! — тихо прошипел тарель Лучше исчезни и радуйся, что ты еще жив. Она остановилась прямо перед ним. До него донесся запах ванили. У Териэля он вызывал лишь отвращение. «Чему мне радоваться? Ты предала нас! Предала свет! Предала совет!» Сорвался он, но Рахель перебила его. «Ты опять драматизируешь, дорогой Териэль. От тебя ускользает общая картина». Я хотела сделать что-то хорошее для себя, — закончил предложение Трель, И Рахель скривила губы. — Правда, что ли? Ты бросил меня в беде, совсем одну среди темных. И девчонка смогла скрыться, потому что ты даже не попытался поймать ее, разве не так? «Ты...» — возмущенно выпалил он, но она снова перебила. «Разве ты тем самым не нарушил приказ?» «Мне с трудом удалось сбежать, так что девчонка тоже от меня улизнула. Я просто хотела помочь, только и всего». «Ты освободила меня от задания. Никто тебе не поверит!» Правда? Разве так и было? Артес и Ахру не усомнятся в моей верности, а вот в твоей вполне жизнь Михаэля на твоей совести, не так ли? Она хотела спровоцировать его, вывести из себя, и Трелю повезло что он успел это понять. Дрожа от возмущения и гнева, он с трудом смог подавить желание выплеснуть содержимое бокала ей в лицо. Он лишь развернулся и вышел из зала совета. В голове его отдавался смех Рахели. Возможно, Трелью следовало искать помощи в другом месте, даже если это была плохая идея. Но что ему оставалось теперь, когда все, во что он верил раньше, превратилось в пыль?